Глава 30. -я. Новое начало. У домов номер 2, 4 и 6 по улице Жёлтого нарцисса были террасы и многоскатные крыши. Они были выкрашены в серовато-синий цвет и имели по три дымохода. В этом месте явно не было газонов, садов или подъездов, двери вели прямо на улицу. Скартер достал связку ключей и, открыв дверь, сказал: "В домах с террасой нет прихожей, поэтому дверь ведёт сразу в гостиную. Здесь есть эркерное окно, Выходящая прямо на улицу Жёлтого Нарцисса, так что тут довольно светло. Колейн и Бенсон и Миллис со встретила вид мягкого дивана, купающегося в солнечных лучах, и они удивились тому, что площадь только одной гостиной превосходит их предыдущее апартаменты с двумя спальнями. Эту гостиную можно использовать для приёма друзей. Справа находится столовая, а слева камин, который согреет вас зимой. С видом знатака указал Скартер. Колейн оглянулся и убедился, что это действительно свободная планировка. Столовую и гостиную не разделяли перегородки. Однако столовая находилась далеко от окна и была довольно слабо освещённой. В столовой был прямоугольный стол из красного дерева, окружённый шестью стульями с мягкой обивкой. Камин по левой стене выглядел точно так же, как и в зарубежных фильмах и сериалах, которые Кляйн когда-то смотрел. За столовой находится кухня, но мы не предоставляем никаких приборов. Напротив гостиной небольшая гостевая ванная комната. Скартер прошёл по этажу и описал его планировку. Ванная комната была разделена на две части. В одной из них можно было мыть лицо и чистить зубы, а в другой находится туалет. Их разделяли раздвижные двери. Гостевая описывалась как маленькая, но была такой же размера, как и та комната, в которой жила миссса. Девушку поразило это домом и происходящее. Показав первый этаж, Скартер привёл их на лестницу рядом с ванной. Внизу находится подвал. Там довольно душно, поэтому не забудьте подышать свежим воздухом прежде чем туда входить. Бенсон и Брёжники вогнули, последовал за Скартрам на второй этаж. Слева от меня ванная комната. С той же стороны расположены две спальни. Справа точно такая же планировка, но ванные находятся рядом с балконом. Объясняя всё, это Скартр открыл дверь в ванную и встал сбоку, чтобы не мешать Клейну Бенсон и Бенсону заглянуть внутрь. Внутри стояла дополнительная ванна, как и в другой ванной комнате, туалет отгораживала раздвижная дверь, хоть он и оказался немного пыльным. Но не был ни грязным, ни вонючим, ни даже тесным. Мелисса в оцепенении смотрела на всё это, пока Скартер не перешёл в спальню. И только тогда она смогла оторвать взгляд и медленно последовала за остальными. Она сделала ещё несколько шагов, прежде чем оглянуться назад. Колин, чей жизненный опыт явно больше, чем у Мелиссы, тоже был восхищён, взволнован, несмотря на то, что их домовладелец следил за уборкой в ванной комнате, там не всегда было достаточно чисто. Беспорядок вообще в общей ванной вызывал отвращение. Не говоря уже о том, что можно было столкнуться с очередью из желавших опорожнить свой кишечник. Вторая ванная была такой же, одна из четырёх спален оказалась немного больше и была оборудована книжным шкафом. Остальные были примерно одного размера, и в них стояли кровать, столы, шкаф. Балкон очень маленький, поэтому вы не сможете сушить много одежды. Скартерв встал в конце коридора и указал на дверзамком. Тут труба канализации, газопровод, счётчик и другое оборудование. Но там для вас подходит леди и джентльмены. Вместе с мебелью требуется всего 13 сулов и 5 пенсов в неделю. Кроме того, нужно внести залог, который составляет стоимость четырёх недель аренды. Не дожидаясь, пока Бёнсон скажет своё слово, Клейн оглянулся с любопытством и спросил: Сколько примерно стоит покупка дома? Как переселенец из империи Фудоголиков, он всё ещё испытывал желание покупать имущество. Этот вопрос шокировал Бёнсона и Милиццу. Они посмотрели на Клейна так, словно увидели потустороннего, но Скартер ответил спокойно и твёрдо. Купить? Нет, мы не продаём недвижимость. Только сдаём в аренду. Я просто пытаюсь получить представление о ценах, неловкобис снял Клейн. Скартер поколебался несколько секунд, прежде чем сказать: В прошлом месяце владелец дома номер 11 по улице Жёлтого нарцисса сдал длительную аренду земельный участок с похожей собственностью за 300 фунтов на 15 лет. Это намного дешевле, чем аренда, но не каждый сможет расхошелиться на такую большую сумму денег. Если кто-то захочет выкупить дом полностью, заявленная владельцем цена составит 850 фунтов. 850 фунтов. Колень быстро сделал мысленные подсчёты. Моя же недельная зарплата составляет 3 фунта. Бенсон получит 1 фунт и 10 сул. А арендная плата 13 сул. И если мы будем хорошо питаться каждый день, то будем тратить почти 2 фунта в неделю. Кроме того, существуют расходы на одежду, транспорт, социальные платежи и так далее. Мы можем откладывать меньше 20 фунтов в неделю. Загад это около 35.000 фунтов. 850 фунтов потребует 20 лет накоплений. Даже если мы захотим взять в длительную аренду земельный участок за 300 фунтов, нам потребуется поменьше, мёртё 8 или 9 лет. Это не включает в себя брак, самостоятельную жизнь, воспитание детей, путешествия и так далее. В мире без индивидуальных жилищных кредитов большинство людей скорее всего выберут аренду. Паня Феттаун вступил назад и взглянул на Бенсона, как бы приглашая его поговорить со Скартером и Баренди. Что касается намерения Милицы, то они были очевидны по блеску её глаз. Бенсон постучал по своей простой трости, и огляделся прежде чем сказать: "Мы должны взглянуть на другие дома. Освещение в сталовеню очень хорошее, а балкон маленький. Посмотрите, только в этой комнате есть камин." А мебель слишком старая. Если мы переедем, нам придётся сменить как минимум половину мебели. Он поспешно указал на все меню с и менее чем за 10 минут убедил Скартера понести арендную плату до 12 сул и плату за использование мебели до 3 пенсов, а после округлил залоговую стоимость до 2 фунтов. После этого они вместе со Скартером вернулись в офис риелторов и подписали оба экземпляра договора. Затем направились в на нотариальную контору Тангона, чтобы заверить договор. После оплаты залога и аренды за первую неделю, оставшиеся деньги Клейна и Бенсона составляли 9 фунтов, 2 сула и 8 пенсов. Стоя перед дверью дома номер 2 по улице Жёлтого нарцисса, каждый из них сжимал в своих руках связку медных ключей. Охваченные эмоциями, они не могли оторвать взгляд от дома. Через некоторое время Миллиса подняла голову, чтобы посмотреть на будущую резиденцию Моретти, и заговорила тихим неуверенным голосом: "Это похоже на сон". Бенсон вздохнул и улыбнулся. "Так донеприсыпайся". Клин был менее эмоциональным, чем мание. Он кивнул и сказал: "Нам нужно как можно скорее заменить замки во входной двери на балконе. Спешить не стоит. У риелторской конторы хорошая репутация. Оставшиеся деньги пойдут на твой деловой костюм, но перед этим нам нужно навестить мистера Франки". Бенсон указал в сторону их квартиры. Они перекусили ржаным хлебом прежде чем отправиться в квартиру на улице Железного креста. Когда они постучали в дверь своего хозяина, мистера Франки, мистер Франки, сидя на диване, вальяжно заявил: "Вы знаете мои правила. Никто не может оставаться жить без арендной платы". Бенсон наклонился вперёд и улыбнулся. "Мистер Франки, мы здесь, чтобы отказаться от аренды". Так откровенно сработает ли этот способ переговоров? Стоя рядом с Бенсоном, Колин сильно удивился, услышав его слова. По дороге сюда Бенсон сказал, что итоговая сумма компенсации составляла 12 сол. Отказаться от аренды? Нет, у нас есть договор, и осталось ещё полгода. Фрэнки Лоустелс на Бенсона измахал руками. Бенсон серьёзно посмотрел на него и немного подождал, прежде чем спокойно продолжить. Мистер Фрэнки, вы должны понимать, что таким образом могли бы заработать гораздо больше денег. Заработать гораздо больше денег? С интересом спросил Фрэнки, касаясь своего худого лица. Бенсон силу со слух объяснил. Двухкомнатный номер сдавался в аренду нам троим за 5 сул и 6 пенсов. Но если вы сдадите его для семьи из пяти или шести человек, с двумя или тремя работающими, я думаю, что они будут готовы платить больше, чтобы не оставаться на нижней улице, где кипит преступность. Я думаю, что 5 сул и 10 пенсов или даже 6 сул было бы разумной ценой. Глаза Фрэнки прояснились, и его кодык задёргался, но Бенсон продолжил говорить. Кроме того, вы наверняка знаете, что цены на аренду в последние годы растут. Чем дольше мы остаёмся, тем больше убытки вынесёте. Но мне нужно время, чтобы найти нового арендатора. Мистер Фрэнки, который унаследовал жилой дом, очевидно, нравилась эта идея. Я считаю, что вы сможете найти их очень быстро, так как у вас есть для этого все возможности и ресурсы. Может, 2, максимум 3 дня. Мы оплатим убытки, которые вы понесёте в течение этого времени. Как насчёт компенсации в трисула? Это очень разумно. Бенсон сразу решил за Франки. Франки удовлетворённо кивнул. Биансон, вы такой добросовестный и честный молодой человек. Хорошо, тогда подпишем расторжение договора. Клейн был ошеломлён наблюдением за этим. Он хорошо понимал, как легко удалось убедить мистера Франки. Это слишком просто. Когда проблема предыдущего договора была решена, братья вместе с сестрой сначала помогли Клейну купить деловой костюм. Но затем онились переездом. У них не было ничего тяжёлого или громоздкого, все крупные предметы принадлежали арендодателю. Таким образом, Бенсон и Милс отвергли идею клей на найми коляски и вместо этого понесли свои вещи сами. Они ходили туда-сюда между улицей Жёлтого Нарцисса и улицей Железного Креста. Горячее солнце за окном клонилось к закату, и золотые лучи, проникая через окно, рассеивались по поверхности стола. Клейн посмотрел на стойку с аккуратно расставленными книгами и тетрадями. Затем положил на стол чернильницу и перьевую ручку, которую он вымыл и вытер. Наконец-то всё кончено. Он облегчённо вздохнул и услышал урчание в животе. Он опростил закатанное рукавое и направился к двери. Теперь у него была собственная кровать. Простыни и одеяло были старыми, но белыми и чистыми. Колин повернул ручку и вышел из своей спальни. Как раз когда он собирался что-то сказать, он увидел, что обе двери на противоположной стороне одновременно открылись, и из них вышли бёндсовны мелиссы. Голядина следы пыли и грязи на их лицах, Колейн и Брансон внезапно разразились смехом. Мелисса слегка прикусила губы, но смех был заразителен, в конце концов она тоже тихо рассмеялась. Следующим утром Колейн стоял перед зеркалом в полный рост. На зеркале даже не было трещин, и разглаживал воротник рукава рубашки. Иван ряд включил в себя белую рубашку, чёрный пиджак, шёлковую шляпу, чёрный жилет, брюки, ботинки и галстук-бабочку. Он ощутил укол жадности, заплатив за этот целых 8 фунтов. Но эффект был великолепен. Кален чувствовал, что его отражение в зеркале кажется ухоженней и выглядит более красивым. Он закрыл карманные часы и положил их во внутренний карман. Затем взял свой трость и спрятал девольвер, он сел на общественный транспорт и прибыл на улицу Зоутлендс. Ходя в охранную компанию Терновник, он понял, что настолько привык к своему предыдущему образу жизни, что забыл дать Милисе дополнительные деньги. Етим самым заставило её идти в школу пешком. Покачав головой, он отметил это про себя и вошёл внутрь. Он увидел, что шатенка Разанна готовит кофе, насыщенный аромат пронизывал весь офис. "Доброе утро, Клейн. Сегодня отличная погода", улыбнулась Разанна. "Честно говоря, мне всегда было любопытно, разве вы мужчины не чувствуете жары в этих деловых костюмах? Я знаю, лето в Тонгоне не такое жаркое, как на юге, но это всё ещё лето. Это цена стиля". Шутливо от ветель Клейн. Доброе утро, мисс Разанна. Где капитан? На старом месте. Разанна указала внутрь. Коленке внул, он прошёл через перегородку и постучал в дверь кабинета Дона Смита. "Входите". Голос Дона был глубоким и мягким, как обычно. Когда он увидел Клейна, который выглядел совсем по-другому в красивом деловом костюме, он кивнул, и в его серых глазах появилась улыбка. "Ты принял решение?" спросил он. Кален глубоко вздохнул и серьёзно ответил: "Да, я принял решение". Даон медленно выпрямился на стуле. Его лицо стало торжественным, но глубокие серые глаза остались прежними. "Тогда скажи мне свой ответ". Кален без колебаний ответил: "Провидец"